Задетые им жилы начинали извиваться. Каждое движение бандита отзывалось гулким скрежетом под полом. «Провода, что ли?» — предположил Макота. «А под полом? Машины какие-то? В них-то ракета и метила, а?» «Не знаю», — сказал Малик, озираясь. «То понятно, что ты не мутанта не знаешь», — согласился атаман. «Это у меня логика, понял? Раз ракета в железку метит...»